Глава д е в я т н а д ц а т а Паромщик. Вода, вода, кругом вода. Круглый п л о т покачивался на волнах, опасно накренясь, стоило кому-то из пассажирок подняться и шагнуть. Остальные девушки начинали дружно визжать и требовать, чтобы непоседа наконец успокоилась и не потопила остальных. Беркут возвышался над всеми в полный рост, широко расставив ноги и держась за прочно вогнанное в палубу оружие. Он напряженно всматривался в горизонт, тщетно надеясь увидеть неровность на идеальной линии, едва различимой из-за схожести цвета неба и воды. Не находя ничего утешительного, ни островка, ни рыбацкого суденышка, он переводил взгляд на спасенный гарем Лубея. Думал султан, что маркиз, вырвав его красавицы из тьмы, утопит их в холодном море. «Пить!» — простонала одна из пострадавших. Обе так и не пришли в сознание. Лежали в центре плота, рядом сидела Марга, теребила их, но привести в чувство не могла. Обрадовалась было, услышав голос, но больше никаких изменений в состоянии девушки заметно не было. «Да», — вздохнула ширококосная бледнокожая блондинка с туго заплетенной толстой косой, — «водички бы». «Всем пить хочется, Лайда», — одернула ее Марга. «Ты чем ныть, лучше бы сообразила, в какую сторону грести. Все-таки на море выросла». «Так я на берегу выросла», — с ъ е з в и л а северянка, размашисто перебрасывая косу за спину. Услышав слово «грести», сидевшие с краю наклонились, опустили ладони в воду и начали отталкивать ее назад. п л о т закружил на месте. Проку от такой гребли не было. Одна за другой девушки вернулись в прежнее положение и принялись согревать руки дыханием. Лайда хмыкнула, видя неловкие попытки под рук. Оперлась на плечо Марги, осторожно поднялась на ноги, стараясь не качнуться. Теперь она ухватилась за протянутую руку Беркута и тоже стала всматриваться в горизонт. «Ничего невозможно разглядеть», — пожал плечами Маркиз. Но спустя несколько минут девушка указала влево и объявила. «Нам туда». «Почему? Отличия в границе между водой и небом ни в этом, ни в любом другом направлении он не видел. там чайки Они далеко от берега не улетают. Вглядевшись в небо над горизонтом, Беркут рассмотрел мелкие точки. Да, вполне возможно, это птицы. А раз птицы, значит, земля. Материк или остров не так важно, лишь бы твердь под ногами. Дождавшись, когда Лайда усядется, Маркес потеснил двух других девушек, чтобы встать лицом в нужную сторону. Еще крепче ухватился за меч, выпустил крылья и приподнялся над палубой. Пришлось работать парусом, не обыкновенным, что ловит ветер, а тем, что сам тягу создает. Под руководством Лайды пассажирки переместились ближе к корме, отчего передняя часть плота приподнялась и больше не подныривала под встречные волны. Тащить непредназначный е н для плавания предмет стало чуть легче, да и силы пребывали. Магия уловила желанную цель, закипела в венах. Пассажирки крепко сцепились, и только повизгивали и вскрикивали от страха, пока не привыкли к набранной скорости. Отважные девушки! Оценил их собранность и готовность поддерживать друг друга Маркиз. Прежде он общался только с прислугой и аристократками. Из всех знакомых женщин и девушек выделялись только Владислава и няня Люся, обе иномерянки. Потом на примере баронессы оценил, как обстоятельства меняют даже изнеженных дамочек. И теперь новое открытие! На долю невольниц султана выпало немало испытаний. Только крепкие духом, волевые из них, смогли приспособиться к непривычным условиям жизни и не отчаяться, до последнего надеясь на чудо. Хотелось поддержать их, отвлечь от мрачных мыслей о глубине, о жажде, голоде и холоде. Маркиз попросил рассказать, что случилось после провала танцовщиц под землю. Марга прочистила горло, улыбнулась и начала рассказ. Мы очнулись в темной заброшенной штольне, узком разветлявшемся коридоре со столбами-подпорками. Губитель объяснил, что мы должны вести себя тихо, во всем его слушаться и не шуметь. Он выдал каждый крошечный огонек, живого жучка, который щекотно шевелился в руке и освещал дорогу ровно настолько, чтобы видеть, куда наступаешь. Так гуськом мы и двигались за новым господином. Лайда попыталась свернуть боковой ход и спрятаться там. Но губитель сразу же почувствовал это и строго сказал, что она рискует попасть в более грубые руки. «Я, по крайней мере, не причиню боли, всего лишь заберу свет из ваших душ. Другие просто сожрут заживо. Прежде чем перестать чувствовать, и с п ы т а е т е невероятные муки», — так он сказал. «А когда мы лишимся света, разве не будет больно?» — спросила к а р и х а Губитель рассмеялся и заверил, что, потеряв ощущение света, мы приобретем спокойствие. Шли мы очень долго. Ощущение времени исчезло. Не пили, не ели и даже не уставали, хоть я никогда не преодолевала такие большие расстояния за один раз. Время от времени губитель приказывал замереть и спрятать светящихся жучков в кулаке. Не знаю, как он чувствовал, что мимо ползет или шагает очередное чудовище. К счастью, те не слышали запаха. Свет души — вот что могло выдать. Но губитель окутал нас магической непроницаемой фатой. Она защищала от чужого взгляда. Как мы могли догадаться, вел нас губитель кружным путем. Лишь изредка мы натыкались на просторные пещеры. Некоторое время выжидали подходящего момента, потом перебегали, чтобы забиться в очередную нору. В итоге добрались до обители — в центре которой наш новый хозяин возвел алтарь. Именно здесь он потрошил своих жертв, отбирая все доброе и светлое, что есть в душе. «Придется соблюдать очередь. Я не рассчитывал на такой богатый улов и могу пить лишь по одной из вас», — сказал он так, будто мы сами стремились к этому. Девушки заплакали, стали умолять отпустить всех. Похититель расхохотался, заявив, что выбраться отсюда самим нам не удастся, если только не умеем летать. Он тоже не в силах помочь, если б даже захотел. Но вы как-то выбираетесь из-под земли, — попыталась улечить его Лайда. Губитель опять зло захохотал и сообщил, что умеет ходить по воде. «Кто из вас умеет летать или ходить по воде?» — спросил он. Мы молчали. Тогда он подозвал Китти, заставил лечь на алтарь и зафиксировал ее руки и ноги. На нас всех как ступор нашел. Ни слова не могли сказать, не пошевелиться. Смотрели на бедняжку, как зачарованные. Прежде чем начать, губитель погасил наших светлячков. Стало так темно, что не видели даже собственных рук и ног. Схватились друг за друга, чтобы было не так страшно. Хотя все равно было очень страшно. По шагам и бормотанию поняли, что злодей ходит вокруг алтаря и произносит заклинания. Это длилось довольно долго. Удивительно, что мы совершенно не чувствовали усталости, только холодный ужас. в с ё тело трясло крупной дрожью, а в глазах прыгали фиолетовые пятна. Потом над алтарем возникла светящаяся дымка. Она окутывала фигуру Китти, словно опущенная на лицо фата. Подрагивая и сопротивляясь, как бы н е х о т и тонкой струйкой дымка потянулась к углублению в алтаре, прямо над головой страдалицы. Китти до этого всхлипывала и шептала молитву, а тут замолчала, будто уснула. Снова стало темно. Лишь по звукам мы уловили движение. Губитель отвязал девушку и швырнул ее нам. Китти повисла у нас на руках. Пришлось уложить ее на пол. Пытались привести в чувство, ничего не получилось. Вот какое спокойствие обещал нам похититель. После Китти настала очередь хорды, а потом и моя. Марга замолчала. Остальные девушки тоже притихли, заново переживая тот ужас, что довелось испытать. «Земля!» — скинула руку Лайда. «Земля, девочки! Мы спасены!» Теперь и Беркут посмотрел вперед. Во время рассказа Марги он не мог отвести взгляда от печальных сгорбленных фигур, сочувствуя девушкам. Немного сбавив напор, он коснулся подошвами палубы. и стал рассматривать серую, изрезанную прибрежными скалами полоску над уровнем моря. Земля осталась совсем чуть-чуть. Широкий каменистый берег выпрыгнул из воды бесконечной линии. Беркут почти не прикладывал усилий, разогнавшийся плод постепенно замедлялся. Стали различимы дома на подъеме, развешанные для просушки рыболовные сети, днище перевернутых лодок на берегу. Чуть поодаль от кромки прибоя выстроились деревенские жители. Совершенно очевидно, что здесь собрались все, кто мог передвигаться на своих двоих. Из толпы выделялся высокий мужчина в широкой робе с обломком весла, на который он опирался, как на посох. Вид человек имел весьма внушительный, и Беркут предположил, что это староста поселка. А судя по тому, что он походил на Буйвола, Того самого посёлка, откуда родом, недавно посвящённый в р ы ц а р и северянин. Если бы маркиз наверняка не знал, что Буйвол не мог так быстро добраться сюда, принял бы бородатого здоровяка с густой гривой волос за него. Очень уж похож. Правда, борода длиннее, и волосы распущены по плечам, они убраны в хвост, как у к о с о в о Разрушенный алтарь губителя заскрежетал по дну и замер, врезавшись передней частью диска в галечный пляж. Девушки качнулись от удара, еще крепче хватаясь друг за друга, и стали подниматься на ноги. Спрыгивать на берег не торопились, напуганные угрюмым видом встречающих. х й -о, о вздохнула Лайда. а в о с точнее надо было держаться. С этими так просто не договориться». Беркут шагнул в холодную воду и пошел к берегу. Никто из стоявших там не шевельнулся. Немногочисленная толпа казалась нарисованной на сером холсте, э д а к и фон для героя. Герой, в этом случае маркиз Уолчерский, был настроен решительно. Трудно договориться с местными или нет, он должен это сделать как можно быстрее. Остановился напротив старосты, назвал себя. Северянин с м е р и л его недобрым взглядом и после паузы заговорил хриплым, будто простуженным голосом. — Да хоть сам герцог. Вам не рады. Девушкам нужна помощь. «Здесь не монастырское подворье. Забирайся-ка ты на свой баркас, долети да туда, откуда явился, в бездну». Беркут медленно покачал головой, глядя на с т а р у с т у в упор. «Не для того я спасал несчастных от губителя, чтобы отправить их обратно. Не подумал, что злодеи первым делом явятся за ними сюда. Хочешь привести беду в наш поселок?» Выходит, Буйвол врал, говоря, что его сородичи — отзывчивые люди. Не отступая и не отводя взгляда, процедил маркиз. «Он сказал тебе такое?» — забулькал смехом староста. «Не припомню, чтобы я когда-нибудь выполнял просьбы этого обормота». Перестав смеяться, нахмурил густые брови. Младшенький сбежал в поисках лучшей доли. Мы вычеркнули его из своих сердец. — Если ты хотел получить здесь помощь, надо было заручиться обещанием кого-то другого. Стало обидно з а б у й в а л о Чем же он так досадил односельчанам, что заслуживал такого отношения? — Знаешь что, борода, — вскипел Маркиз, — пока вы тут мирно рыбачили и строили из себя крутых парней, твой брат воевал. Именно он пленил султана и положил конец порабощению мирных земель. — Что? изогнул правую бровь староста наш косяшка пленил султана да ты не пьян часом птичка он славный воин командовал ополчением и напал на ставку когда войско л у б е я атаковала о л ч е р р с к и й замок теперь твой брат барон йор буй вол за военные заслуги посвящен в рыцаре бородач присвистнул и поднял глаза к серому небу олшерский замок далеко Лубей не полез бы на наши земли, тут ему нечем поживиться. Так что заслуги, о которых ты поведал, никак не касаются родины твоего рыцаря. Он хмыкнул в усы и снова посмотрел на Беркута. — Барон, говоришь, он женился на единственной наследнице барона Юроудского. Титул перейдет к нему за неимением других претендентов. — Да, косяшка оказался везунчиком. Староста подозвал стоявшую в двух шагах от него одетую в темную хламиду старуху, прошептал ей что-то на ухо, указывая на все еще омываемый волнами плод с замерзшими танцовщицами. Потом резко развернулся и кивком пригласил маркиза следовать за ним. «Пойдем в дом». Поднимаясь по тропе, Беркут непрестанно оглядывался. Старуха, судя по всему, пользовавшаяся авторитетом среди остальных, раздавала указания. Ее слушались беспрекословно и, как видно было со стороны, с удовольствием. Все-таки, несмотря на суровый и неприступный вид, люди сочувствовали приплывшим к ним незнакомкам. Кто она? Маркиз не удержался от вопроса, заметив, как завязавшая две седые косы узлом бабуля осматривает хорду и китти, лежавших на вытащенном на берег алтаре. Рядом осталась только дрожавшая от холода Марга, а остальных девушек местные жители уводили в свои дома. Знахарка. Староста понял вопрос, даже не оглянувшись. Быстро не обещаю, но, возможно, со временем у нее получится вернуть больных в чувство. Хотелось большей определенности, но и на этом спасибо. Бородач привел гостя в крайний дом, каменный, основательный, отличавшийся от остальных размером и крытой дворовой территории. Пушистая с т р о н о с а я собака с закрученным в кольцо хвостом встретила хозяина веселым лаем. Второй пес той же породы, но с заметно посеребренной шерстью, нехотя выбрался из будки и с ворчанием уставился на маркиза. Староста потрепал по холке сначала щенка, потом его старшего сородича и добродушно сообщил «Свой, свой это, а б о р м о т ы Стало тепло от его слов. Беркут бодро взбежал на крыльцо вслед за хозяином и шагнул в полумрак с и н е й Там не задержались, сразу прошли в избу. Обстановка довольно большой комнаты была самой простой. Бок беленой печи, длинный струганный стол, вдоль него две широкие лавки. На стенах прикрыты е кружевными занавесками полки, под ними большой сундук с наброшенным на крышку тюфяком. На столе курился паром самовар. мир этому дому негромко произнес маркиз, наклоняясь, чтобы не задеть макушкой притолку. В комнате никого не было, но приветствие даже отсутствующим обитателям нужно было произнести. Брат б у й в о л о удовлетворенно кивнул и пригласил гостя к столу. Сам достал из занавески две кружки, а из печи пузатый заварной чайник. Потом перед маркизом, призывно распространяя аромат свежей выпечки, появились огромные... Каждый на троих, не меньше, пироги. — Клёй, птичка! — усмехнувшись, предложил хозяин и, отхлебнув из своей кружки, прищурился. — Что же это, младшенький, тебе имя моё не сказал? — Почему? — сказал, — ответил Беркут, не особенно беспокоясь, что невежливо говорить с набитым ртом. Проголодался, как медведь зимой. Теперь это стало очевидно. — Так понимаю, ты старший? Значит, Борн. старший Борн кивнул и с грустью уставился на собственную руку. «Третий-то наш братка утонул по весне. Косой и не знает, поди». «Не знает», — кашлянул Маркиз, огорченный тем, что придется принести другу такое плохое известие. Буйвол о втором брате отзывался очень тепло. Борн почесал подбородок, вздохнул и посмотрел в глаза гостю. «Как же это получилось?» что сын герцога Уолчерского из рода птиц. Я уж думал, что повыявились все. Пришлось рассказывать все, начиная с собственного рождения. Несколько раз Беркут пробовал прерваться, объясняя, что спешит, но Борну прямо качал головой. «Убеди, что я, рискуя жизнями односельчан, должен помогать твоим подопечным. Или забирай девок и уноси хоть на собственном горбу». Убеждал. Рассказывал о том, как танцовщицы провалились под землю, как мучимые страхом брели во тьме вслед за своим мучителем, как отважно бросились помогать неожиданно появившемуся спасителю. — Лайда наша! — одобрительно кивал староста. — Сразу понял, как увидел. — Ее отправим к родне. Остальных так и быть, с первым рыбным обозом на юг. А пока пусть поживут в поселке. Беркут поблагодарил и поднялся из-за стола. «Ну так я могу лететь?» «Лети, птичка. Косому привет передавай». Это же я его так неудачно в висок стукнул, что у него глаз съехал в сторону. Признание было таким неожиданным и таким искренним, что маркиз не нашелся, что ответить. Простились тепло, обнялись, похлопали друг д р у г у по спинам. Искать девушек и говорить с ними Беркут не стал, и так потерял много времени. Теперь бы успеть в долину до того, как Владислава со своим женихом доберутся до портала. Долина Татри была чуть дальше, чем у Олдшир, но долетел Беркут едва ли не быстрее. Или так ему казалось? Когда вдалеке выросли горы, а внизу бесконечной скатертью развернулась высохшая равнина, он хотел замедлиться и понаблюдать, не п о к а ж е т с я ли на едва заметной дороге две конные фигуры. Отбросил эту мысль и снова поднажал. Уж л о ч ш е он встретит Владу в долине, чем у п у с т я т драгоценные минуты. Прохладный воздух на высоте бодрил и не позволял потерять самоконтроль. Маркиз хорошо осознавал, что главное сейчас — увидеть ее, сказать. Нет, сказать, наверное, не получится. Прохор не позволит им любезничать. Был большой соблазн принять прощальное признание девушки за истину. Мол, она не соглашалась на замужество. и у Прохора нет оснований считать ее невестой. Однако, если рассуждать здраво, такой ход мысли был бы ошибочным, и намерянин ни за что не откажется от замечательной девушки, будет добиваться и обязательно добьется ее расположения. Он сам, Беркут, так бы и поступил, имей право так поступать. Увы, не имел. Влада чужая в их мире, все здесь ей непривычно и дико. Разумеется, она хочет вернуться домой, туда, где покой, где люди имеют равные права и работают ради общего блага, так во всяком случае говорила няня Люся. Назвавшийся женихом Владислава человек не вызывал ненависти. Беркут трезво оценивал силу духа Прохора, его смелость и решительность. Момент встречи во враге, когда девушка бросилась к н а м е р я н и н у с восторженными криками, забыть невозможно. Пусть она пока не любит, но обязательно полюбит. Как иначе? Человек перешел грань между мирами, пустился в неизвестность с одной лишь целью — выручить любимую. Это невозможно не оценить. Вполне справедливые рассуждения не утешали. Наоборот, продолжали рыть яму отчаяния. Она становилась все глубже от того, что совсем скоро наступит момент окончательного расставания. Вечная разлука. Все, что мог Беркут сейчас, подарить доброе известие. Гарем султана спасен. Влада не должна корить себя за случившуюся с танцовщицами беду. Но хоть так. Увидеть ее улыбку, быть может, обнять. Можно ведь обнять по-дружески, на прощание. Стоило представить это, как внутри разгорался жар. Наверное, не стоит. Ведь тогда он не удержится от поцелуя, а это... это нельзя. Уверенность, что он встретит Владу в долине, была так сильна, что, когда он спустился в самую гущу праздника и огляделся в поисках высокой фигуры Прохора и его изящной спутницы, никак не мог понять, почему не находит их. Подбежал Юкош и, широко улыбаясь, воскликнул. «Каким ветром занесло к нам маркиза Уолчерского?» Услышав вопрос об иномерянке, парень указал на стоявшую неподалеку скалу. «Так вот же они!» «Ничего не вижу, кроме водопада». — удивился Беркут, взглянув в нужном направлении. — а Юкуш пожал плечами. — Только что были. Значит, в пещеру успели зайти. Вход как раз за водопадом. Парень хотел сказать что-то еще, но м а р к и з не слушал. Разбежался, подпрыгнул и полетел к заваленной камнями тропе. Едва коснувшись подошвами площадки, развоплотил крылья и ринулся к хлещущей сверху воде. — Действительно? — За потоком нашелся проход, а там и пещера. Побежал, плохо различая дорогу. К темноте глаза не сразу привыкли. Заметил в глубине мелькавший круг света. Узнал артефакт Прохора. Он умел создавать широкий и сильный луч. Однако и этот свет погас. Беркут добежал до стены, ощупал ее. Камень. Мокрый, холодный камень. Но он видел. Влада и Прохор только что прошли здесь. Это не могло быть обманом зрения. Участок за участком исследовал он стену, и, наконец, повезло. Нашлась арка, завешанная мягким пологом. Именно здесь и на Миряне перешагнули грань. Беркут давил руками, плечом, коленом, пробуя протиснуться сквозь преграду. Но та пружинила и выталкивала его обратно. Надо же, совсем немного не успел. Так обидно.